Наши. Но что-то у наших не сложилось. Бронированный кулак, занесенный над Прибалтикой, еще немного повисел в воздухе, отбрасывая угрожающую тень, а затем незаметно спрятался в рукав. Созданные по указке из Москвы интерфронты, которые должны были противостоять соответствующим национальным образованиям, покинули Аванседу. Комитет общественного спасения, взявший было на себя ответственность за вильнюскую бойню, сгинул в мгновение ока. Те партийные вожди, которых людская молва не без оснований обвиняла в том, что они-то и были, этот самый комитет удрали в Москву и затаились, ожидая лучших времен. Литовские лидеры вместо того, чтобы отбивать телебашню, поступили мудро и развернули вещание с запасной базы под Каунасом. В свою очередь оккупировавшие телебашню подразделения советской армии просидели там дней десять, наблюдая через выбитые во время штурма окна пикетчиков с плакатами, которые подробно описывали отношение литовцев к случившемуся после чего под покровом ночи были возвращены в места постоянной дислокации. А один из прибалтийских властителей ДУМ в интервью на Эхе Москвы ехидно посоветовал Горбачеву поразмыслить над словами гимна СССР. — Союз нерушимый? — Республик свободных? сплотила навеки и так далее. Невзоров снял и показал еще несколько опусов, воспевающих рижский Амон и прочих чудо богатырей, но с его первым фильмом они не шли ни в какое сравнение. Зато появилось общественно-политическое движение наше, которое нигде не было зарегистрировано. Из кого состояла, непонятно, и особой политической роли не играла, являясь, скорее всего, рупором депутатской группы Союз. В ответ остроумные демократы ввели в обращение новый политический термин нашизм. А неуловимых членов движения стали называть нашистами. Все эти новшества... Мало сказались на общеполитической расстановке сил. С одной стороны, выступала межрегиональная депутатская группа, опирающаяся на демократическую Россию и россыпь карликовых партий и движений, вроде христианских демократов, Аксючица, консерваторов, льва Убошка и других. Очевидным и бесспорным лидером был... Борис Ельцин, уверенно продвигающийся к посту президента России, но за пределами его ближайшего окружения уже исчезали любые признаки организованности и начиналась обычная демократическая вольница, в которой на любых двух человек приходились три противоречивых мнения, категорически отвергаемые всеми остальными. Демороссы пользовались поддержкой шахтерских профсоюзов, за ними стояли все новые экономические структуры, возникшие за годы перестройки, но и рабочие, и коммерсанты одинаково терялись, сталкиваясь с митинговыми страстями, которые заменили собой сколько-нибудь осмысленную программу действий. Этому клубу по интересам противостояла все та же партийно-государственная махина. Но и она переживала не лучшие времена. Лидер российских коммунистов Полосков, чья густо татуированная рука была с издевкой продемонстрирована по всем телеканалам как символ ума, чести и совести нашей эпохи, ни на какие ведущие партии не претендовал. Проиграл Ельцину на выборах председателя Верховного Совета Российской Федерации и после этого уже ни на что не мог рассчитывать. Центральный комитет КПСС по традиции смотрел в рот политбюро, из которого сыпались бойкие, но совершенно невразумительные речи генсека. Над Горбачем смеялись уже в открытую. Депутатской группе «Союз», еще сохранившей подобие железной структуры, Ордена ченосов удалось протащить вице-президенты СССР товарища Енаева, достоинства которого, как физические, так и умственные, стали всем очевидны еще при обсуждении его кандидатуры, когда на вопрос о состоянии здоровья он гордо ответил, что жена не жалуется. Впрочем, всерьез его и не воспринимали. Поскольку нужно было всего лишь, чтобы он до поры до времени не раздражал Горбачева и не путался под ногами, а когда придет время, сделал, что скажут, Крючков, Пуга и Язов, КГБ, МВД и Министерство обороны, соответственно, демонстративно держались в тени, продолжая нелегкую кротовью работу по консолидации сил. Общий мрачный тон несколько оживляла возникшая невесть откуда либерально-демократическая партия, открыто заявившая о полной поддержке существующей власти и возглавляемая личностью яркой и уж точно незабываемой. И когда вздыбленная было литовскими событиями страна чуть-чуть угомонилась, власть сделала следующий решительный шаг. Министр финансов Валентин Павлов объявил денежную реформу. Суть ее состояла в том, что 50 -рублевые и 100-рублевые купюры изымались из обращения и обменивались на такие же купюры, но нового образца потому что какие то проходимцы явно по заданию иностранных разведок вывезли за границу несметное количество вагонов с советскими деньгами и теперь империалисты готовы по дешевке скупить всю страну советов а обменным в этом помешает на все про все три дня и кто не успел тот опоздал Их, братцы, как мы кляли очереди, толкаясь при Брежневе за колбасой! Мы еще не знали, что такое настоящая очередь. Потом, когда захлестнула нас горбачевская петля, в которой оказалось все пьющее и непьющее население, размахивающее талонами на водку, решили, теперь знаем, но ошиблись. Те, кому довелось... Эти три павловских дня запомнили на всю жизнь. Водораздел Виктор Сысоев довольно быстро понял, что существует определенный предел, за которым его понимание происходящего перестает чему-либо соответствовать. После истории с кооперативом «Инициатива» Он, приобретя отрицательный, но бесценный коммерческий опыт, чувствовал себя в инфокаре, как рыба в воде. И начальный период безденежья, и первые заработки, и фиатовская авантюра – все это не выходило за рамки уже знакомой ему деятельности. И пока инфокаровские доходы исчислялись сотнями тысяч долларов, Пока в любое время можно было потрепаться с Платоном или Муссой о недавно прочитанной книге, о случайно встреченных старых знакомых, о ситуации в институте, о бабах, наконец. Он чувствовал себя достаточно комфортно, но когда выручка перевалила за десятки миллионов, Виктор стал ощущать невыносимое физическое давление не пропадавшая ни днем, ни ночью. Платон, растянувший свой рабочий день до двадцати часов и умудрявшийся к тому же вклинивать в спрессованное до нельзя расписание многочисленные романтические свидания, Муса, тянущий на себе всю инфокаровскую махину, Ларри, назначающий сверку расчетов с заводом на два часа ночи, и распределение машин по стоянкам на четыре, Марк, в своей борьбе за место под солнцем, упорно старающийся пересидеть Ларри, все они как бы перешли в иную категорию людей. Они были готовы к этому новому вызову, к большой ответственности, к большим деньгам и непростому процессу их приумножения и безудержной экспансии. А он нет. Риск, на который они ежедневно и ежечасно шли, бросая на заляпанный грязью и кровью и горный стол молодого российского бизнеса миллионы столь трудно заработанных долларов, выбор между весьма правдоподобной потерей всего капитала и эфемерной возможностью его удвоения, выбор, за которым казалось бы не стояло ни расчета, ни трезвого анализа, ничего, кроме потусторонней интуиции платона неодолимой воли лари и железной командной дисциплины обеспечивающей невиданную и мгновенную концентрацию ресурсов этот риск и этот выбор были не для него и виктор по прежнему оставаясь заместителем платона и формально занимая более высокое положение чем марк и лари стал постепенно уходить в тень Он вел несколько коммерческих проектов с невысокой нормой прибыли, организовал торговлю спорттоварами, самостоятельно распоряжался бюджетом в 200 тысяч долларов, по сложившейся традиции присутствовал на всех заседаниях правления и переговорах, регулярно отчитывался перед Платоном о состоянии дел, Время от времени ему отдавали для проработки кое-какие куски основного бизнеса, потому что в грамотном анализе возможных последствий, точности планирования и обоснованности прогнозов равных Виктору не было. Но от принятия ключевых решений он отстранился. Да и со здоровьем у него что-то не клеилось. Проблемы начались в тот самый январь девяносто первого. Секретарша Пола, ее привел в инфокар Платон после трехдневного романа, где-то на Истре, держала у себя в столе целую аптечку. И если Виктора скрючивала, немедленно снимала трубки со всех телефонов, чтобы не звонили, после чего начинала приводить шефа в чувство. А еще в подчинении у Виктора. Оказался Леня Донских. Случилось это так. Платон, державший в голове колоссальный объем информации, стал забывать о самых элементарных вещах. Надо сказать, что и в институте он не отличался особой организованностью, но в вольготных академических условиях это всегда воспринималось с юмором и ни к каким нежелательным последствиям не приводило. Ну, подумаешь, на семинар опоздал. В инфокаре же, платоновское неумение хоть как-то организовать свое время было чревато катастрофой, потому что все отношения с внешней средой, с властными структурами, банками, заводом и представляли собой ту самую заботливо сплетаемую им паутину. И когда в приемной у Платона неожиданно сталкивались люди, которым не то чтобы находиться вместе, но и знать, что каждого из них с Платоном что-то связывает, было категорически противопоказан, да еще при этом обнаруживалось, что хозяин кабинета два часа назад улетел в Англию, но забыл об этом предупредить, то создавалась ситуация просто опасная. Конечно, главной платоновской секретарше Марии удавалось их всех развести, что-то объяснить, кого-то замкнуть на мусу, кого-то на марка, однако по мере развития бизнеса делать это становилось все труднее и труднее. Поэтому зачастую большие куски талантливо сплетенной, но временно оставленной в небрежении паутины рвались, и тогда жирные мухи, томящиеся в сладкой платоновской неволь, огорченно жужжа, вырывались на свободу. Наконец случился и вовсе неприличный прокол. Приглашенный в инфокар на собеседование видный деятель памяти, прождал два часа только для того, чтобы увидеть влетевшего в офис Платона в сопровождении трех представителей еврейского конгресса, Памятник разразился проклятиями и, уходя, пообещал разнести это жидовское гнездо по кочкам. Вот тогда Муса в категорической форме и потребовал от Платона упорядочить свою жизнедеятельность. — Тебе что, трудно хоть кого-нибудь информировать о своих планах? — выпытывал Муса, все еще переживая непростой разговор с озверевшим от обиды патриотом. «Ладно, сейчас я с этим типом договорился. А если бы нет? Ты понимаешь, что может случиться?» Платон, о чем-то сосредоточенно размышлявший, покорно кивнул головой и сказал «Угу». «Что? Угу?» — рассердился Муса. «Что ты мне тут угукаешь? Делай что-нибудь. Или я ухожу к чертовой матери. Мне без твоих закидонов дел хватает». Сам не можешь нормально организоваться? Найми себе няньку. Скажи, сколько надо платить, чтобы за тобой присматривали. Буду платить. Платон смотрел на Тариева стеклянными глазами, как бы пытаясь понять, что все нужно и почему он его мучает. Стрихнул оцепенение и крикнул Мария, зайди быстро. Когда Мария вошла в кабинет, он сказал Так. Как у тебя дела? Знаешь, что я решил? Что нам надо навести элементарный порядок. Давай, я тебе каждый вечер буду говорить, какие у меня на завтра встречи, а ты мне с утра будешь напоминать и следить, чтобы ничего не сорвалось, ладно? Вот Муса тебе сейчас расскажет, как это делается. Берешь лист бумаги, пишешь, во сколько и с кем встреча, о чем будет разговор, все такое... А потом контролируешь. Ну, в общем, Муса объяснит, поняла? Умничка. А сейчас надо мне этого. Ну, он вчера звонил. Серегина. Переговорив по телефону с Серегином, Платон исчез. Две недели Мария упорно выстраивала новую систему организации труда и добилась существенных результатов. Платон все равно... На встречу опаздывал, приезжал не туда и встречался не с теми, но теперь, по крайней мере, он хотя бы знал, что именно сорвалось или не состоялось. Впрочем, Инфакару от этого легче не стало. И Муса, сговорившись с Ларри, Марком и Виктором, снова пошел на приступ. «Я не понимаю» растерянно говорил Платон, вертя в руках изготовленной Марии план встреч на прошедший день. Да вроде все правильно делает. Смотрите, вот, в восемь встреча в Моссовете. Было. Потом позвонить на завод. Тоже позвонил. Потом позвонить в Минотеп. Не успел, но зато сделал одну штуку, потрясную, потом расскажу. Потом поехал в Минотеп но не смог встретиться с этим. Ну, как его? Ну, в результате вот эти две встречи полетели. Потом с этим встретился. Все вопросы решили. А в итоге половина дела опять на завтра переложилась. Ларри, не смотри на меня так. Я с этим, как его, опять не успел переговорить. Ну, завтра в четыре. Нет, в пять, как штык. Мария. Запиши, что я завтра должен переговорить с... Ну, в общем, Ларри тебе скажет. В четыре. Нет, в пять. Так не пойдет, — решительно сказал Муса. Я уже объяснял, тебе нужна нянька, чтобы ты один ни на минуту не оставался, чтобы тебя за руку водили, чтобы твое время организовывали, а бумажки тебе подсовывать из этого ничего не получится. Кстати, твой вчерашний план так и провалялся в конторе, и позавчерашний тоже. — Хочешь, чтобы это была Мария? — Ради бога, я не против. — Нет, Мария здесь нужна, — не согласился Платон. — Без нее тут все развалится. — Ой, мне бы мужика какого, знаешь, чтобы с комсомольской закалкой, и чтобы свой был надежный. — Ну, возьми Леньку, — посоветовал Виктор, — свой в доску. Секретарем комитета был. В институте ему делать совершенно нечего. «Класс — Класс! Платон вскочил и распахнул дверь. — Мария, звони Донских, срочно, пусть сейчас же приезжает. Лене было вменено в обязанность неотлучно следовать за Платоном, напоминать ему о всех встречах, получая для этого у Марии ежедневные расписания, присутствовать на всех переговорах, конспектировать сказанное, заносить все в компьютер и осуществлять общее планирование кипучей платоновской деятельности. Первые несколько дней Леониду это вполне удавалось. Тем более, что Платон, вроде бы осознав жизненную важность новшества, свои обязательства старался выполнять и вел себя более или менее дисциплинированно. А потом все вернулось на круги своя. — Петя, — говорил Платон, морща лоб и обнимая Леню за плеч. ты с Леней не знаком? Нет? — Вот это Леня. Познакомься. Он абсолютно доверенный человек, с ним можно обо всем. ну, как со мной. Так, о чем я? А, да, э, тут такое дело, Лёнечка, ты нас оставь на какое-то время, нам поговорить надо. Потом Платон стал забывать брать Леню с собой. Потом как-то незаметно опять начал забирать распечатки с расписанием непосредственно у Марии. Минуя Леню, а примерно через месяц очень обрадовался, встретив Леню в инфокаре и спросил у него, как семья и как дела в институте. Все это время Леня старательно просидел в переговорной комнате, занося в компьютер колоду визитных карточек, принадлежащих Платоновским партнерам по переговорам и случайным знакомым. В один прекрасный день на Леню наткнулся Муса спросил, чем он занят. Услышав ответ, чрезвычайно удивился и отправил Донских в подчинение Виктору. Виктор с радостью передал Лёне все связи с магазинами, реализующими закупаемую им электронику и спорттовары, а сам сосредоточился на связях с поставщиками. И у него освободилась куча времени, но зато место, которое он берег для Терияна, оказалось занятым.